Постояли в очереди на выезд из города, но покатили не сразу на Сальцево. А сперва заехали на заброшенную МТС, где и завели с троса второй пустынный автомобиль. Странно, кстати, в моей действительности, насколько я помню, немцы с 43-го, кажется, года сделали пустынную окраску основой для всей техники. А тут у них главный цвет — серый или серо-бурый камуфляж. И такого вот радостно-песочного оттенка я пока не встречал. Специально для африканского корпуса, наверное, этот кюбель сделали. Машина предсказуемо завелась, и уж потом мы направились в Сальцево. В Углегорск все же завтра вернемся. Поздновато выехали. Так что надо будет еще номерами в гостинице там озаботиться. Впрочем, Федька сказал, что с этим делом Сергей поможет легко. У них там всегда какой-то резерв есть. Поверим на слово. Грейдер, который вел до Сальцево, уже успел немного подмерзнуть. Колеса гулко стучали по гравию, да и вся машина гудела в резонанс. Она ведь как бочка, железная на колесах. Но бежала легко, ходка, нормально все. Автомобили попадались часто, все же базарный день. Люди, кто при транспорте, тянулись в оплот капитализма за покупками. А многие из Углегорска в Сальцево и развлекаться ездили. Там с этим делом проще, и выбор куда больше. В Углегорске ни казино тех же, ни борделей». Нельзя сказать, что не играют и по непотребным девкам не бегают, но все же масштаб несопоставим. Да и девы те же стараются в Сальцево откочевать зачастую. Им там жить и трудиться проще. Доехали быстро. Проверку на КПП тоже по-скорому проскочили. В городе на улицах было людно. Хватало просто гулящих и трезвых. И почти трезвых, и совсем пьяных. Откуда-то тянуло жарящимся шашлыком, где-то играла музыка, а в одном месте возле бара «Пивной дом» Просто два мужика дрались, демонстрируя удаль и широту души. Собравшаяся вокруг толпа их не растаскивала, а, напротив, даже подбадривала. Засыпанная гравием стоянка у рынка была заполнена больше, чем наполовину. Мы приткнули машину довольно далеко от въезда. Федька, выбравшись из-за руля, потянулся, попрыгал на замерзших ногах и сказал. «Блин, после грузовика такую-то вести, ощущение, что у ребенка игрушку украл и внутрь залез» и все боялся, что задница а дорогу чиркать начнет. Так низко. Ладно, пошли Серегу искать. На рынке было людно и шумно. Людей было так много, что грязь под ногами замерзать не успевала и налипала на подошвы. Народ толкался боками и мешками с покупками, где-то наяривал что-то лихое, маленький оркестрик, перекрикивались торговцы, где-то громко и визгливо скандалили бабы, пахло соленьями. В общем, базар как базар. С Сергеем столкнулись возле павильона мясников, где он что-то недовольно выговаривал высокому жилистому парню с пистолетом и телескопической дубинкой местного изготовления на поясе. Увидев нас, кивнул, мол, вижу, договорил с парнем, после чего подошел к нам, протягивая руку. — Разговор есть! — не стал тянуть кота за хвост Федька. — Про карася твоего, уплывшего! — Узнали что-то? — насторожился тот. — Ага, обязательно узнали! — усмехнулся Федька и про баржу, и про разводку твою. Серег, ты нас что, за лохов держишь?» «Это вы уж сами решаете, за кого вы там держитесь». Немало не смутился тот. «Есть что по делу сказать, или ты так предъявить пытаешься?» «Есть и по делу. Где поговорим?» «Да где же еще?» — пожал тот плечами. «В светлячка пошли, что ли? Ты ведь все равно обед с меня выжмешь. Так чего я ждать буду?» Его делового стола в дальнем углу зала никто не занимал. И на скатерти стояла табличка «Зарезервировано», которую он отодвинул в сторону и махнул рукой официантки. Та, молодая, мелкая, вертлявая, с курносым носом и большим губастым ртом, подбежала вихрем. Сергей глянул на часы, затем спросил нас. — По пивку? — Запросто! — опередил меня с ответом Федька. — Да и пожрать пора, ты ведь сам намекал. Сергей вздохнул, кивнул. Официантка сначала все же взяла заказ на напитки, выложив перед нами меню. Заглянув в него, я выбрал просто жареную свиную грудинку с жареной же картошкой. Федька же назаказывал куда больше. Когда принесли пиво, Сергей спросил. — Ну давай, Феодосий, говори теперь, чем ты там недоволен. — Серег, тут есть такой момент во всем этом. Федька оперся локтями на стол, подавшись к собеседнику. — Вот если ты просишь человека об услуге, то это называется просьба. Если предъявляешь за долг, но в блудняк не вводишь, то это тоже в рамках понятий. А вот если ты сливаешь людям версию для лохов, но в ответ ожидаешь, что тебе за это что-то реальное принесут, это называется разводняк. Так вот, если разводить тех, кто тебе что-то должен, можно легко оказаться в положении, что все долги списаны. Сергей усмехнулся кривовато, потом посмотрел Федьки в глаза и спросил, так вы узнали что-нибудь или так с пустыми руками приехали и решили на меня же стрелы перевести? — Узнали мы много, куда больше, чем ты вообще мог рассчитывать. Но только делиться узнанным с тобой я уже не обязан, потому что с такой подачей ты нас чуть под раздачу не подвел, — сказал Федька. — Поэтому тебе, Серег, по-хорошему надо было заново обосновать свой интерес в этом деле. Так что ты обосновывай, а мы послушаем. — И дальше что? Нам союзник тоже бы не помешал, — вступил я в разговор. — Но не такой, что в обмен на свой базар не запрячь наровит, а на паритетной основе. Ты к нам с доверием, мы к тебе. Это все людскими понятиями называется. Ты гля, разложил! вновь усмехнулся он. Твое здоровье и твое тоже, Феодосий! отсалютовал он Федьки. Интересуйтесь. Зачем тебе вообще карась нужен был? Сама баржа мне не слишком нужна. Мне серых нужен, главный. А зачем? Сергей взял паузу на обдумывание, затем сказал. «Он нужен Милославскому. Так нужен, что тот спать не может, похоже. Значит, у серых есть что-то такое, с чем можно торговаться. Может, с Милославским, а может, и с первым лицом». Ну, сказал хоть что-то. Не поручусь, что это правда, но чуть ближе к истине. Ладно, будем считать первым шагом к большой дружбе. «У серых ничего уже нет», — заговорил опять Федька. «И самого серых тоже нет». А карася мы нашли. — Где? — Выше по реке, за Углегорском. Но пользы тебе от этого ноль. Там уже Милославский хозяйничает. И не переживай особо. — добавил он, увидев, что Сергей скривился так, словно зуб у него схватило. — Мы там все облазили и все осмотрели. Баржа подчищена, на ней носка старого не оставили. Потом люди Милославского опять все заново осмотрели и опять ничего не нашли. — добавил он. Проверить все равно уже не получится. Ледостав начался, до весны в те края не протолкнуться. Да и рисково выше Углегорска чужим судам без разрешения ходить. Так что дежурной версии вполне достаточно. — Я про отставшего от баржи человека интересовался, — напомнил Сергей. — Про него узнали что-нибудь? — Есть такой человек, — вновь заговорил я. — Нашли мы его. Жив-здоров, в городе. Но вот тут у нас и начинается непонятка. «С какой стати мы его тебе сдавать должны? Зачем он тебе? Что узнать хочешь?» Сергей задумался, неторопливо попивая пиво. Своей немудрящей хитростью проразбойников он действительно подставился. Требовать с нас что-нибудь он теперь никак не может. Разве что совсем по беспределу. А это не сработает. Мы же не бомжи и не местное жилье. Нас так просто не присанешь. То есть ему надо с нами чем-то делиться. Вот он и думает, что открывать можно, а что нельзя. И я решил ему помочь. Мы же сказали, что узнаем по этому делу куда больше, чем ты даже предполагать можешь. Я тебе даже больше скажу. Карась и Серых у нас сейчас вроде основной работы, понимаешь? И нам известно, что Серых делал, для чего делал, почему его искали и вообще много всего разного. Из этого разного мы половину даже рассказать не можем. Закрытая информация. Но все же чем-то поделиться готовы, если общий язык найдем». «Основу договоренностей какой видишь?» — спросил он у меня. «Не финансовый!» — сразу проложил я границу. «Дружбы ищем, если можно так выразиться. Помощи, может быть. Мы с этим расследованием там по очень тонкому льду ходим, понимаешь? Пока вроде ничего, а что завтра случиться может, кто знает. Может и так выйти, что нам уехать оттуда придется». А на новом месте неплохо бы защиту иметь. Это как вариант. Поднял я руки, упреждая ответ Сергея. Может, что-то из, не знаю, железа какого понадобится. Может быть, люди в помощь. Там видно будет. Может, даже мы этого отставшего от Карася человека забрать захотим. Так нам бы и помощь не помешала. И упрятать его куда-нибудь нужно. Не говори только, что у вас там людей с подходящими помещениями нет. — Есть такие люди, — кивнул он. — я вас понял. «Связаться с союзническими обязательствами хотите, так, если культурно выражаться?» «Так», — подтвердил я. «А в обмен?» «Наши союзнические обязательства», — осклабился я. Но потом все же добавил подробностей. «Мы в наших действиях будем учитывать твой интерес. Он ведь не только мой. А я догадываюсь. Но мы-то с тобой имеем дело, так?» «Верно. Давай попробуем. Может, и получится из этого что-то». «Серых искал способ выбраться отсюда, так? А у меня свои источники есть, так что я это точно знаю». «Верно. Искал. Нашел». В принципе, мы с Федькой долго спорили насчет этого момента. Говорить правду или нет. То, что этот вопрос всплывет, было заранее ясно. Решили не скрывать, потому что есть вероятность того, что у сальцевских на ферме свои люди есть, а информация об этом известна уже более чем одному человеку. «Всплывет, и все». Доверие нам ноль. Уже не он нас разводить пытался, а мы его. И в любом случае он мимо нас не пройдет после того, как узнает, что мы непосредственно на Милославского работаем. Так что...» «Если честно, то трудно сказать», — ответил Федька, и, перехватив удивленный взгляд собеседника, пояснил. «Ушел он куда-то. А вот куда? Проверить ведь хрен получится. Может и домой, а может где-то между слоями застрял, его какие-нибудь твари рвут. Вот в чем дело». Тот кивнул, засмеялся коротко, потом сказал: И верно, и добровольцы найти. Погоди, я так понял, что ищут возможность сделать проход в обе стороны, туда и сюда. Тут живешь в 10 раз дольше, там. да оттуда просто тащить можно всякое, что жизнь наладит. Например. Тогда серых должен здесь появиться, но он не появлялся. Точно! Мы точку ухода нашли, и она контролируется теперь. М Сергей явно впечатлился. «Так, погоди. А как они ушли?» «А вот насчет этого пока проблемка», — развел я руками. «Нашли точку, но как они ее сделали, ни малейшего пока представления». «А как оно выглядело?» «Да никак», — махнул я рукой пренебрежительно. «Темное место рядом с тьмой. Как ты сюда провалился?» «Вот так и выглядело. Просто так не работает. Чего-то не хватает». «Не работает». Кивнул он, и мне подумалось, что он, как и я, провалившись сюда, тоже пытался запираться в том же шкафу или кладовке, или через что он ухнул на этот слой, в надежде, что его вынесет обратно. Не вынесло. И меня тогда не вынесло. Говорили часа два еще. Наш собеседник даже дела свои отменял одно за другим. Затем Сергей отошел к стойке, позвонил оттуда по телефону, и, вернувшись, сказал, что нам два номера в купической приготовлено. Можем определяться на постой. Второй кюбель он тоже на хранение взял. Определил на стоянку рынка. Там надежно. Гостиница Купеческая оказалась в городе самой лучшей, если Федьке верить. Ну, и если глаза не обманывают. В прошлом это было каким-то учреждением. А до этого, говорят, здесь было местное дворянское собрание. Двухэтажное здание в стиле середины XIX века, которое радикально перестроили, поделив его на вполне приличные номера — и вполне прилично их обставив. Федьки достался одноместный на первом этаже, рядом с баром, а мне на втором. Вполне приличный такой номер с заказной мебелью, теплой и светлой, разве что решетка на окне частая и толстая. Но это стало привычной деталью интерьера. Санузлы тоже были где положено, в номерах, а не в коридорах, что радовало еще больше. Тут как-то такой роскоши и ждать отвыкаешь. У гостинице была даже баня, большая и добротная, стоящая на берегу пруда. И прямо сейчас я наблюдал из окна, как по мосткам к воде бежит распаренная голая девица, высокая и пышная, сейчас почти полностью укрытая облаками пара, валившего от тела. А следом за ней, чуть ли не в припрыжку, несется маленький толстый человек с лысиной и волосатой спиной, оставляя за собой такое же облако. «Интересно, это он с женой резвиться или кого-то из массажного салона грезы навестил?» В дверь постучали, и рука привычно скользнула к кобуре. «Я это...» — послышался голос моего компаньона из-за двери. Я скинул цепочку и сдвинул засов, пропуская его внутрь. Не проходя, Федька сказал... «Ну что, в банк идем?» «А не закрыт еще?» «Он тут без выходных и закрывается аж через час после того, как базар закроется». — Чтобы все выручку сдать успели, кому надо. — А, тогда нормально, — кивнул я, глянув на часы. Перевешивать кобуру поверх тулупа было лень, поэтому я просто накинул его, не запахивая, и так выскочил на улицу. Ветер, как мне показалось, заметно стих, вроде даже опять чуть потеплело. Но вместо крупы понемногу начинал сыпать вполне нормальный снег. Не то чтобы густо, но к утру землю укроет, пожалуй. Не удержался, поймал снежинку на ладонь, поглядел, как тает. — Ага, зима! — сказал Федька в унисон моим мыслям. — Кстати, у обоих кюбелей в багажниках по комплекту цепей на колеса. Это у них у всех. — Я в курсе. Поехали. — Не, все же холодно в машине. Надо что-то делать. Запахнул тулуп, натянул перчатки. Моторчик прогрелся быстро, я тронул кюбеля с места, сказав Федьке. — Дорогу показывай. Вон там, за углом забора, направо, — сказал он и добавил. — Это рядом совсем. Просто базар объехать. — Давай объедем. Базар пока закрываться не собирался, хотя народу заметно поубавилось. Думаю, что поехали обратно те, кто из других городов просто за покупками приехал, чтобы успеть, если не засветло, то в разумное время. И чтобы ехать колоннами. Так не страшно. Одна такая, явно собравшаяся случайным образом, как раз выезжала со стоянки. Банк выглядел... банком, пожалуй. Вполне солидная вывеска «Городской торговый банк». Во весь фасад, большими буквами, выложенными керамической плиткой. Капитальные решетки на окнах, будка охранника на входе. Вполне настоящий операционный зал с четырьмя окошками. Над одним из окошек табличка «Менеджер». Вот к нему мы и направились. Менеджером оказалась дама средних лет, затянувшая свои тучные телеса в толстый вязный свитер, Делавший ее еще толще. Выслушав нас, она встала со скрипнувшего стула и, обойдя свой стол, позвала нас к другому окушку, в котором мы разглядели бледного и тощего молодого человека, с редкими и тонкими, как пух, светлыми волосами. «Дима», — сказала она ему, — «открой два счета, сразу оформи взаимной доверенности на внесение и снятие средств. Так, и один счет будет на двух владельцев. Понял?» Тот явно понял, но все же переспросил, попутно записывая в блокнот то, что женщина говорила. А затем попросил у Федьки его удостоверение личности. Мы очень неплохо заработали в последнее время. И с грузовиком, и с премиями за найденные буксиры. Их тоже никто не зажал. А заодно обнаружили себя впутавшимися в Данильзе темную запутанную историю с совершенно непредсказуемыми последствиями. Мы Сергею не врали. Может и так получится, что придется бежать из Углегорска, бросив все. Черт его знает, кто там за Пашей стоит. Кто с ним и на что он способен. Поэтому счет в Сальцевском банке никак помешать не может. Не понадобится, можно и закрыть. А можно деньги прямо с него в оборот, через ночью пустить, вслед за остальными. Так что пусть будет. А вот взаимная доверенность — это уже проявление полного пессимизма. Это на случай, если один из нас уже своим счетом распорядиться не сможет. Так не дарить же его банку. Понятно, что в таких делах своему партнеру очень-очень очень доверять нужно. Но я Федьке доверяю. Полностью доверяю, и если я ошибусь, то тогда в этом мире и прочих мирах все как-то очень неправильно. Так что такую вероятность я даже рассматривать сейчас не хочу. Открытие счетов с одновременным обменом и зачислением средств заняло минут сорок, не меньше. Белеса и Дима работал медленно и аккуратно. Все по несколько раз перепроверял, так что мы его не торопили. Пусть все делает как надо, чтобы потом никаких ошибок. Мы ждали молча. Федька явно хотел курить, но держался. Ближе к вечеру мы с ним двинули на Бродвей. Так здесь цинично, но вполне официально переименовали бывшую советскую. Главную улицу этого занюханного райцентра. Даже таблички на углах висели. Ул. Бродвей приезжим нравилось. Здесь было заметно безопаснее на улицах, сказывалось отсутствие целых районов сплошных развалин. Да и застройка городская все больше одноэтажной была, частный сектор, что называется. А в нем или световые окошки в подвалы делали, или, если окошки не получались, ставили так называемые перископы, то есть жестяные короба с двумя наклонными пластинками полированной стали, отражавшей свет. То есть дежурить целым горсветом надобности не было, хотя абсолютно без происшествий здесь не обходилось, разумеется. Даже на выходе из любого кабака можно было увидеть табличку с надписью «Осторожно, тьма» и черным силуэтом невидимой хищной фигни, символизирующей какую-то темную тварь. Мы с Федькой зигзагом шли из заведения в заведение, нигде подолгу не задерживаясь. Тут кружечку, там рюмочку, и так шаг за шагом. Заглянули даже в казино, хотя я вообще-то ни во что азартное принципиально не играю. Да и Федька к этому так. Поставил он пару раз на рулетку, сначала на красное, потом удвоенную ставку на нечет, и даже, к своему удивлению, выиграл оба раза, оплатив тем самым наш сегодняшний загул. — Вов, вот я одного только не пойму! — сказал он, когда мы сидели в баре ночной гость за графинчиком Клюковки. — Как я с тобой во все это влез, а? — В смысле? — Да в прямом самом. Вот смотри, мы тут практически завещание составили. То есть примерно представляем, чем все эти наши телодвижения могут закончиться, так? — Ну, да, представляем. Согласился я, не понимая, куда Федька клонит. Так у нас с тобой вся работа такая. А уж если халтуру брать, так вообще в любой момент в клочья разорвать могут. Нет? — Это верно, — засмеялся Федька. — Профессиональный риск у нас малость того. Вообще зашкаливает. Но там ведь как? Технику безопасности соблюдаешь и живешь, по большому счету. Противник-то неразумный. А тут мы, кажись, уже под людей копаем. А человек — существо злобное, умное и хитрое, с ним уже техника безопасности не работает, так? — Не работает, — признал я. — Вот! — Выразительно возделан к потолку указательный палец. — То есть мы сознательно лезем под раздачу, так? — Так, — кивнул я. — Но тут твоя позиция понятна, ты с девушкой выход ищешь. «То есть для тебя мотивация железная. А вот я... Я ведь никуда отсюда не собираюсь. Мне и здесь хорошо. Хочу только больше денег, домик здесь в Сальцево, ну и бизнес начать какой-то уважаемый. Я-то куда лезу?» «Как куда? Ты за деньгами лезешь». «За деньгами?» — не понял он. «Нам что, кто-то за это заплатит?» «Ну ты конь!» — заржал я. «Блин, я думал, ты до этого давно дошел. А нет, тямы не хватило». «Ладно, не дразнись, говори давай». — запротестовал Федька. — За дураков! — быстро наполнил я две рюмки, сунул одну Федьки и быстро с ним чокнулся. Тот машинально выпил, даже забыв оскорбиться. — Федь, вот ты как думаешь, если я выход найду, я отсюда все эти свои фантики с собой потащу, а? Мы с тобой поскольку заработали. Ну вот и считай, что если ты мне сбежать поможешь, твое личное состояние практически удвоится не считая всякого имущества, вроде машины стволов. И что, будешь утверждать, что ты все на халяву делаешь? — Хм, ну ты скажи, — сказал Федька, покачав головой. — А я вроде на халяву делал и этим почти гордился. А заглянул внутрь добрый человек, и опа, вот оно, мое черное корыстное нутро. — Ня, — заржал я, — нутро у тебя само полезло, когда ты философствованиями занялся. А это я тебе так, про бонус рассказал. — Ну ты скажи. Ладно, давай тогда за бонусы. Опять выпили. Клюковка шла легко, даже привкус алкоголя слабо ощущался. Но забирала она не слабо. — Вот так разбогатею с тобой. — вновь вернулся к актуальной на сегодня теме Федька. — А потом вместо шикарной жизни здесь буду прятаться. И бонусы не в радость. — А ты не в Сальцево, ты ниже по реке езжай, — предложил я. — В этот, как его? Пореченск. На Сальцевый мир не заканчивался, естественно, но мало кто из Углегорска бывал ниже по течению реки. Торговля туда шла больше через сальцевских посредников. А так кататься и причины не было. При этом все знали, что города дальше есть, и люди там тоже живут. И торговцев по Реченске в Сальцеве хватало. Вон даже за соседним столиком компашка сидит по разговору судя. «Там скучнее, — говорят, — вроде Углегорска что-то. Оттуда все сюда оттянуться едут. Правда, там, как и здесь, дикий капитализм. Никаких фокусов в стиле развитого социализма, как у нас. — Ну, все же. — Все же, все же, все же" — передразнил я его. И насчет «и здесь хорошо» — это ведь только пока. Сколько здесь люди вообще живут? Считанные годы. А сколько еще жить предстоит? Вот лично тебе, Федь, если нигде не нарвешься. Несколько веков, прикинь. И чего, плохо, что ли? Одной половой зрелости века три, поди. Хреново. «Это если очень просто на вещи смотреть», — возразил я. «А вот прикинь сам, что здесь даже детей ни у кого не ожидается. В чем смысл существования? В сохранении половой зрелости? Не расстаться с комсомолом и быть вечно молодым? Фетя, от длительного бессмысленного существования вы просто свихнетесь, деградируете, извращенцами какими-нибудь станете. Как можно столько жить без какой-то настоящей, достойной человека цели? Светлое будущее построить, что ли?» Засмеялся Федька. Да пошло оно это светлое будущее, отмахнулся я. Я обоснове существования, продолжения рода. Без него ты обречен видеть то, что ты вымираешь, понял? Здесь, в этом мире, ни хрена нам не светит сделать полезного. Да ладно, вон тьма половину мира закрыла, найди способ ее победить, и ты оправдался перед э, кем-то, Богом, да хрен с ним, пусть хоть перед Богом. Бог сюда не смотрит, этот мир вне выстроенной им системы. Это чистилище какое-то, а те, кто здесь, они просто потерялись. Для всех. — Не знаю, Вов, не знаю. Я пока все же здесь попробую. Потому что там, где я раньше был, жил ничуть не осмысленней. Скучно, да еще и коротко. А здесь веселей. На Бродвее мы с Федькой расстались. Я спать в гостиницу пошел, а он, похоже, в грезы направился. Я его только напутствовал насчет осторожности, и большую часть денег из кармана у него выгреб чтобы все не прогулял, а если конкретно, чтобы его на всю наличность там не развели. Мы с ним уже оба заметно пьяными были, но я хоть спать пошел, а у него душа требовала женского общества и продолжения банкета. В гостинице администратор передал мне увесистый, обвязанный шпагатом сверток из грубой промасленной бумаги. Сказал, что от Сергея Николаевича. Поднялся в номер, развернул. Все, как я и просил. Вполне свежего вида Вальтер П-38, у которого вместо мушки была нарезана на стволе резьба. А еще длинная труба глушителя, два пустых магазина и коробка патронов, 50 штук, из которых местный специалист отсыпал пороха, чтобы пуля летела помедленнее, ниже скорости звука. Далеко из него не постреляешь, целиться трудновато будет, но метров до пяти в самый раз — Затем ополоснулся в душе, да и спать завалился, повесив рядом на стул кобуру с ТТ, а под подушку сунув наган. Если вдруг кто подкрадется, то решит, что видит мое оружие. И револьвер окажется сюрпризом. Вот так. Федьку доставило такси уже утром. Совершенно пьяного. Так мне администратор сказал. Я решил особой жалости не проявлять и направился его будить, что получилось далеко не сразу. Стучать в дверь пришлось минут 15, сначала слушая доносящийся из-за нее храп, а потом выслушивая всякое от высунувшихся из соседних номеров жильцов с заспанными рожами. Разбудить удалось по телефону, звоня со стойки администратора. Звонки в местных черных и аппаратах были зверскими. Мертвого поднимут, вот не то что пьяного. Федька, открыв мне дверь, выглядел так, что я его было пожалеть хотел, Но все же не пожалел, а погнал в ванную. После душа и бритья он выглядел чуть-чуть лучше, но не намного. Рожа была опухшей, глаза красными, как у кролика, голос прокурен. В общем, все признаки бурно проведенной ночи на лицо. Ты там хоть не подхватил ничего? поинтересовался я, когда мы вышли из номера. Не, не должен! Помотал он головой и тихо ойкнул. А вообще плохо помни, что там было. — Ну и фиг идти было, — удивился я. — В хорошей гулянке самое ценное воспоминание. А если их нет, то это только выброшенные на ветер деньги и потраченное здоровье. — Слышь, хорош воспитывать, — огрызнулся он. В баре купеческой кормили и похмеляли. Я от спиртного отказался, заменив его обильным завтраком и целым кувшином клюквенного морса. А вот Федька сначала пиво взял, но оно не помогло. Потом выпил два по сто водки, что уже помогло заново захмелеть. А сверху полирнул это все еще литром пива, окосев окончательно. Когда я загнал его в кюбель, он почти сразу же уснул, навалившись на дверь и густо захрапев. И никакие кочки обратного пути не в силах были его разбудить. Даже на Углегорском КПП на него посмотрели с уважением. Понятно, что человек из Сальцева едет, отдыхал. К общаге он вроде чуток проморгался, но опять начал жаловаться на головную боль и общее недомогание. Поэтому, когда я его высадил, он изрек. «Теперь в буфете три по сто и спать до утра!» После чего нетвердой походкой направился в сторону проходной. А я вспомнил народную мудрость, гласящую, что неправильная похмел ведет к затяжному запою. Как бы он ни того... К утру снег действительно покрыл все не таким уж и тонким слоем. Ветра не было совсем, так что по ощущениям вроде даже и тепло получалось. После недавней осенней мерзости как в рай попал. насти дома не оказалось, и я погнал на аэродром, где нашел куривших Серегу и Марата, от которых узнал, что оба пилота опять на вылете. Опять начал сыпать снег, часто и крупными хлопьями, Так что пришлось побеспокоиться, но нервничал недолго. Оба самолета вернулись буквально через несколько минут. Сначала Настя посадила свой рус фанера, а буквально следом за ней — Николай. «Все, отлетались на сегодня», — сказала Настя, выходя из конторки, уже переодетая с комбинезоном в брезентовой сумке. «Но «Ну, нормально. За эти дни столько успели, что почти все долги растолкали. Завтра с утра заехать на крупу надо, закрыть наряды. Отвезешь?» — Без проблем. Когда уселись в машину, Настя поинтересовалась ехидно. — Как деловая поездка прошла? А то перегар до сих пор чувствую. — Удачно прошла, — сказал я, заводя мотор. — Это и отметили. — В массажном салоне грезы? — Нет, туда не дошел. Сломался раньше. Чего туда пьяному идти? Только позориться. Ни потенции, ни пылу, даже деньги пропиты. — А, — закивала она с пониманием. — — Но ты в следующий раз не пей столько, а то мне за тебя стыдно будет. — Хорошо, — ответил я и перевел разговор на другое. — Мы домой или у тебя сейчас время есть? — А что? Хочешь в грезы все же сгонять, раз протрезвел? Вместе со мной? Свечку подержать? — Нет, хочу в порт скататься. Там Иван сегодня должен быть. Он говорил, и Пашкин дежурит. К Пашкину вопросы возникли, а Ивану надо бы просто показаться, по долгу службы, да и вообще... «Ну, поехали, если потом меня в приличном месте покормишь. Кстати, мне эта машинка больше той нравится. Хоть садишься по-человечески и за шиворот не льет», — заявила она, оглядевшись. «Мне тоже. Кстати, где бы войлоку добыть? Я бы ее тогда утеплил. Валенок купи и порежь на квадратики», — выркнула она, напомнив мне мои собственные мысли. «Или обей звериными шкурами и стильное тепло снаружи». «Износится» усомнился я. «А ты их вычесывай регулярно, чтобы колтунов не было. Кстати, кто обещал квартиру побелить?» «На неделе сделаю», — солидно кивнув, пообещал я. «Ага, на неделе», — сделала она вид, что поверила. Народу на улицах города было полно. Похоже, что все из домов вывалили, радуясь затишью и первому настоящему снегу. Он сыпал все сильнее и сильнее, белый, кристально чистый, словно старающийся прикрыть и спрятать всю серость и мерзость тутушнего бытия. То ли чехол, чтобы никто не видел, то ли саван. Чёрт его разберёт. Машины включили фары. На подъёме с Октябрьской набережной забуксовала полуторка. Водитель сделал несколько безуспешных попыток подняться, но потом плюнул на это дело, развернулся и поехал в объезд. У нас пока таких проблем не было. Кюбель месил свежий снежок уверенно. Вахтер портового КПП разминался с лопатой, расчищая проезд, хотя необходимости в этом пока никакой не было. Тоже, наверное, снегу обрадовался, вот и нашел себе занятие. Вахтер был незнакомый, так что меня не узнал и документы проверил, сверившись со списком. Потом все же пропустил, заодно записав марку и номер машины. В выходной в порту людей почти не было. Лишь на одной самоходной барже по палубе люди шлялись. Курился дымок над конторой и над нашим Ваней-комсомольцем. Так, Иван здесь, как и собирался. Ага, или достав начинается. Видно, как течение местами несет ледяную кашу. Остановил машину возле самых сходин, рядом с нашим отдельским массивным «Шевролетом», на фоне которого она совсем потерялась. Вход на сходне был символически перекрыт веревкой с крючком. Так что я пропустил вперед Настю, потом зашел сам и вновь накинул крючок у нас за спиной. Ивана нашли в рубке, сидящим возле печки за столом и читающим какие-то бумаги. Естественно, в руке у него была кружка с чаем. Увидев нас, он засуетился, больше из-за Насти, естественно. Усадил на диван, сразу предложил чаю. — Вань, а чего ты сюда, переехал, что ли? — поинтересовался я. — Да как тебе сказать? — замялся он. — Тут работать лучше, чем у меня в общаге. «Светло, чисто, тихо. Печку натопил, так и тепло стало. Хоть живи!» Я увидал, приткнувшись в углу рубки, большой рюкзак и решил, что Иван тут пожить остался. «Ага, вон и автомат его, так что точно обосноваться собирается. Рубка за кабинет будет, а кубрик за спальню. Чем не жизнь? Все просторнее, чем у него там. «Вань, Пашкина видел?» «Видел. Часа два назад». Он уже чуток под шофе, рожа красная и контактный до ужаса. — В смысле, пытался выпить затащить? — Угадал, — ухмыльнулся Иван. — На силу отбился. — Хм, ладно, — задумался я. Керосинить водку с Пашкиным совсем не хотелось. — Настя, ты вот что, вон ту контору видишь? — И что? — насторожно спросила она. — Минут через тридцать, — посмотрела я на часы. — Да, тридцать. Зайди туда и уведи меня нагло и безапелляционно. — А сам не сумеешь? — опять схихидничала она. — Сумею, но Пашкин обидится. А если жена утащила, то это вроде как форс-мажор. Обстоятельства неодолимой силы. — Сам ты форс-мажор. Сплошной. Вздохнула она не очень искренне. — Ладно, уговорил. Я даже тулупа накидывать не стал. Выскочив из рубки и плотно прикрыв за собой дверь, чтобы тепло не выходило, — Пробежал, стараясь не поскользнуться до гнездовья капитана Рейда. Постучался и рывком открыл дверь, вновь очутившись в тепле. «О, Володя!» — обрадовался, сидевший за столом с книжечкой и бутылочкой Пашкин. «А я думал, что так в одну глотку пить и придется, а это нехорошо, уже пьянство получается». «Не, Михаил Михайлович, не выйдет!» — сразу отказался я. «Я с женой здесь, не одобрит». «А чего это ты с женой?» Спросил Пашкин таким тоном, словно заподозрил в этом какой-то злой умысел с моей стороны. Вроде как я специально зашел его обнадежить насчет собутыльника, а потом вот так взял, да и обломал. «Сюда без жены надо!» «В следующий раз. Не последний день видимся!» Послал я ему луч надежды. «У меня просто вопрос возник по той теме, что тогда беседовали. Помните?» «Помню!» — кивнул он уверенно. «Мозги пока не пропил!» «Так вот, я все это на досуге обдумал и уточнить кое-чего захотелось». «Чего?» «Вы помните, как Пашу тогда тварь покусала? Ну, когда карась в последний раз пришел?» «Помню, но сам не видел. Я тогда выходной был», — сразу ответил Пашкин. «А что интересует?» «Интересует, как это вообще случилось. Кто рядом был, кто все видел, как все вышло. Типа общую картину увидеть хочется». «Картину, говоришь?» спросил он, задумавшись. «Подумать надо насчет картины. Рано это было, народ на работу не пришел. Так, кто у нас что про это знать может?» «В госпиталь его кто вез?» «В госпиталь?» Задумался Пашкин еще глубже. «В госпиталь, в госпиталь. Скорая не приезжала, и не дежурная машина, это я помню откуда-то. А я позже приехал, меня уже горсвет вызвал» тоже его вести мог. Вот комплект первой помощи у нас взяли, это я точно помню. Потому что не вернули, за него потом отчитывались. Видимо, для того, чтобы запустить маховики какой-то особой глубинной памяти, Пашкин налил себе полную стопку и разом замахнул, закусив соленым огурчиком, который положил на кружок колбасы без всякого хлеба. — Надо журнал проходной поднять, поглядеть. — вдруг выдал он. «Там наверняка всё записано. И что за машина, и кто за рулём был?» «Поглядим?» — сразу предложил я. «Не, сегодня не поглядим. Журнал уже новый, а старый у начальника охраны. А он выходной, сам понимаешь, дома сидит, да водку пьёт». Добавил Пашкин, плеснув себе ещё в стопку, а заодно предложив мне. «Не, не могу, сказал же. Так что, мне тогда завтра заехать по поводу журнала?» «Завтра и заезжай, верно». Кивнул Пашкин, заворачивая очередной огурчик в очередной кружок колбасы. Пойдем с тобой да и поглядим, твое здоровье. Спасибо. Я проводил взглядом опустевшую стопку. А про Валиева, что с серых работал, сказать что-то можете? Да чего про него скажешь? немного озадачился Пашкин. Татарин такой, росту среднего, все шутил, доболтал, да только не выбалтывал. — С подходцами такой мужик. Чуток скользкий. Всегда такой первый подойдет, поздоровается, по плечу похлопает, про дела поинтересуется. А ты у него чего не спроси, только отшутится. Время узнать захочешь, все равно человеческого ответа не получишь. Такой мужик. — А до серых он чем занимался, не в курсе? — Не знаю. Чего не знаю, того не знаю, врать не буду. Говорю же, от него ни черта не узнать было. Настя меня спасла, потому что после третьей стопки Пашкин вновь начал становиться настойчивым и более чем прозрачно намекать, что у него без собутыльника водка в горло не лезет. Думаю, с этим утверждением он погорячился, потому что я наблюдал совсем обратное. Но кто знает. В общем, Настя утащила меня обратно на Ваню-комсомольца. Кстати, увидев в иллюминаторе физиономию Ивана и скосив глаза на название «суденышка», я засмеялся. И когда вошел в рубку, то сходу поздравил Ивана с обретением тески. Тот сперва не понял, потом посмеялся, потом посетовал на то, что теперь ему с этим житья не дадут. Очень может быть. «Вань, ты про Валиева ничего не узнал?» «Когда? Выходные же!» — напомнил он мне. «Завтра на ферме поболтаю, может, и выясню что-нибудь. Кстати, вы с Ветькой на рабочем месте появиться планируете?» «А надо? В смысле, реально надо?» «Да черт его знает!» — почесал в затылке Иван. «Надо бы мелькнуть, по крайней мере. Мне там тоже сидеть не резон весь день. Я больше с твоими вопросами еду. Тогда, пожалуй, я с тобой сгоняю. Вместе поедем, вместе вернемся. Только не с утра. Я тут отчеты дописать хочу. Часов в двенадцать двинем, хорошо? Без проблем. Отсюда? Отсюда!» С утра заехали за Федькой обнаружив его, к моему удивлению, выспавшимся и практически непохмельным. прямо огурчик. Если говорить честно, то после вчерашнего его заявления про три по сто в буфете я как-то ожидал, что он пойдет на второй круг. Не пошел. За что ему честь и хвала? — Куда сейчас? — спросил он, втиснувшись на заднее сиденье кюбеля. — На крупу. Мне отчеты надо сдать по работам и акты подписать, — ответила вместо меня Настя. — А дальше меня на аэродром закиньте, и как хотите. — Так погода опять нелётная вроде, — удивлённо сказал Федька, пригнувшись и посмотрев в окошко. — Что там делать? Снег валил уже хлопьями, покрыв тротуары и дороги вполне приличным слоем. Ещё немного, и без чистки проезжей части не обойтись будет. Летать куда-то с такой видимостью точно не получится. Метров со ста землю не разглядишь. Зато потеплело, и ветра вообще не было. Тишина и белизна, прямо наслаждение. «Профилактику всякую», — ответила она. «Работы хватает. С фермы вернетесь, и меня заберете оттуда». Кюбель по-прежнему легко ехал по снегу и льду, вызывая у меня все больше и больше уважения. Но ну, надо же, такая вроде машинка, даже машины назвать трудно, жестянка какая-то простенькая на базе гражданского жука, даже без полного привода. А вот поди ж ты. И моторчик крошечный вроде, отянет бодро с тремя людьми в салоне. Пожалуй, что я и вправду не прогадал, махнув его на тазик. На советской увидели два студии бекера с подвешенными спереди отвалами, сгребавших снег к тротуарам. Это хорошо, а то такими темпами скоро все улицы завалит. Крупа, до того раздолбанная и грязная, теперь побелела. Снег на месте большого газона посередине площади лежал ровным нетронутым слоем, а вот вокруг его уже машины размесили. Студеры, похоже, пока сюда еще не доезжали. — Романовищу! навещу, — сказал Федька, направляясь вместе с нами к зданию. — Перетереть кое-что надо на будущее. Он сейчас добрый и радостный. И машина у него, и денег срубил, так что самое время. — Кстати, тазика на площади не заметил. Вспомнил я. Стесняется, пока может. Пожал плечами Федька, придерживая входную дверь перед Настей, или побоялся в снег выезжать. Да ладно, он нормально водит, усомнился я в такой версии. Я же видел. Тогда не знаю. Может, опять больным сказался, после выходных лечится. Это вероятней, усмехнулся я. На втором этаже разошлись. Мы с Настей в научный департамент отправились, откуда большинство заявок на полеты было. А Федька пошел в горы мущества. Как выяснилось, мне в департаменте делать нечего было. Так что я оставил Настю в финчасти, а сам спустился на улицу. Федька был уже у машины. Он курил и выглядел заметно растерянным. — Случилось что? — спросил я сразу. — Рома погиб! — ответил он, глубоко затянувшись папиросой. — Как погиб? — На хмыря нарвался. Прямо у своего подъезда. Тот его в момент порвал. Тот даже кобуру цапнуть не успел. — Точно? Как-то не очень удивился, услышав это. Чувствовалось, что наше искание вызовут что-то такое. Нет, что жертвой станет именно Рома, я никак не ожидал. Скорее, за самого себя опасался. Но вот то, что его тварь порвала, удивило. Я как-то ожидал про пулю в затылок услышать или нож в спину. Странно. Похоже, что и вправду случайность. Когда случилось... Да в тот день, когда мы виделись, он сюда заехал после складов, покрутился, машиной похвастался. Говорят, потом домой поехал. И прямо у дома попался. Да не, все точняк, говорят, добавил Федька, явно увидев мои сомнения. Свидетелей много, и хмыря самого, считай, на нем застрелили. Там с вахтером люди стояли, все с оружием, как крики услышали, так и выскочили на улицу. Хмырь Роме на спину прыгнул и так рвал. Его с трех стволов чуть в клочья не разнесли. Но Рома уже все, мертвый был. — Блин, — выругался я. — Не знаю. Осторожней нам надо, вот что. — Да я не думаю, что это из-за нас кто-то, — скептически скривил морду Федька. — Ты как не фонарщик сам, ей-богу. Как ты хмырем управлять будешь? — Гончих вместе с адаптантами забыл, — напомнил я. Федька немного задумался, потом головой помотал, словно отгоняя нежелательные мысли. — Нет, так не бывает. Адаптанты — не люди уже давно, они сущность сменили. Но только в городе их нет и быть не может. Ну как ты с такой рожей через КПП? — Федь, я не настаиваю, я просто... просто чувствую что-то, понял? Аккуратней нам надо быть, за спину поглядывать. Чует мое сердце, что-то мы такое зацепили, с чем до хрена неприятности можно вытащить. — А это понятно, — согласился он. — Говорили за это уже тут не спорю». При Насте обсуждать это не стали, но над головой как плита бетонная повисла. Довезли до аэродрома, я еще и убедился, что все ее коллеги на месте, ни одна здесь будет. Затем взял обещание дождаться нас в любом случае и никуда с территории аэродрома не уходить. «Ты чего занервничал?» — спросила она. «Да так, случилось кое-что. Не напрямую с нами связано, но... В общем, ты без оружия никуда, понятно?» и с оружием никуда». «Хорошо», — вполне серьезно ответила она и, приподнявшись на цыпочки, поцеловала меня в губы. «За меня не волнуйся, я не ребенок». «Постараюсь», — поцеловал я ее в ответ. «Нет, не ребенок, и к риску привыкла, так что лишних проблем себе искать не будет. Но когда меня рядом нет, все равно волнуюсь. И знаю, что чем дальше, тем хуже будет». Потому что мы действительно задели что-то большое, черное и очень грязное. И всю эту грязь, и все это зло развели здесь люди. Живые люди, которые где-то здесь, рядом, и которые не хотят, чтобы их паскудные секреты вышли на всеобщее обозрение. Можно было и не лезть, но... Но у нас есть цель. Ты сейчас куда? К Ивану. И с ним на ферму. Ну, давай, езжай. Осторожно только. Я осторожно, я даже карабин из рук не выпускаю, равно как и Федька, без автомата никуда. В машину сел, над головой подвесил, в обрезина крючки, что приварены к каркасу. Машина военная, немцы тоже с оружием на ней ездили. По пути оглядываться начал, смотреть, не сел ли кто-нибудь нам на хвост. Но ничего подозрительного не увидел. Машин все же в городе немного, любой хвост заметить проблемы не будет, пожалуй. Так что, если кто-то и намерен за нами следить, то действовать он будет умнее, как мне кажется. Иван был на месте на Ване Комсомольце. Федька с ним остался чьи гонять, а я к Пашкину побежал. И застал этого прямо в дверях его конторы, явно куда-то направляющегося. — Михаил Михайлович, а я насчет книги регистрации машин, — напомнил я о себе. Тот задумался на секунду, вспоминая, потом кивнул, сказав, «Пойдем!» Идти пришлось недалеко, в двухэтажное здание, прижавшееся к самой проходной. Пашкин потянул дверь, потоптал валенками на крыльце, сбивая с них снег, и вошел внутрь, в темной, пахнущий сыростью подъезд. Сразу толкнул скрипнувшую дверь в какую-то комнатенку у самого входа и махнул мне рукой, приглашая идти за ним. «Александрич, тут парню помочь надо!» Обратился он к средних лет лысоватому мужику со светлыми усами, одетому в военную форму с красной повязкой на рукаве. На повязке было написано по трафарету белым «Начальник охраны». Вот так. Никто не ошибется. «Какие проблемы?» — спросил тот, протягивая мне руку. Ладонь оказалась на удивление широкой и крупной для человека такой комплекции. Я даже удивился. «Матвейчук, Борис!» — Бирюков, Владимир. — Помнишь, когда Карась в последний раз ушел? — спросил Пашкин. — Тогда еще матроса с него тварь покусала, помнишь? — Помню, ясное дело. Журнал с проходной на тот день посмотреть. Александрыч кивнул, встал из-за стола и подошел к большому двухстворчатому шкафу. Верхняя полка его оказалась уставлена толстыми журналами, на крышках которых аккуратно были написаны даты. — Так сказал начальник охраны проводя пальцем по матерчатым корешкам вот этот он вытащил один из журналов хлопнул его на стол жестом предложил нам садиться что мы и сделали александрович толстыми как сарделька пальцами быстро перекидывал листы пока не нашел нужной даты вот оно ткнул он пальцем в страницу запись про выезд машины с раненым что за машина Подался я вперед, одновременно вытаскивая из сумки блокнот. — А вот! — он провел пальцем по страничке. — ГАЗ-полутонник, 68-й. И номер, вот, перепиши. В моей действительности такой машины, как ГАЗ-68, не было. А в этой была. С тех пор, как в здешнем 43-м году наладили производство военных внедорожников АР-43 в Москве, Завод в тутушнем Горьком перешел на выпуск другой версии советского джипа ГАЗ-67 с удлиненной базой и иногда закрытым кузовом, санитарной машиной и чего-то вроде пикапа, маленького грузовичка, на который иногда устанавливали зенитные пулеметы. Вот из таких грузовичков здесь любили делать развозные фургончики. Крепкие, проходимые, достаточно грузоподъемные. А вот это что за фамилия? — спросил я, переписывая номер. «Водитель?» «Точно, водитель», — ответил начальник охраны. «Играшин ВВ. Что-то еще надо?» «Ага, если можно», — кивнул я. «Откуда машина и к кому приезжала, и когда?» «Когда скажу», — ответил тот, перелистнув страницу назад. «С утра и приехала, въезд в 5.15. А вот чья машина и к кому, не знаю». «Карасю и приезжала», — уверенно сказал Пашкин. «Я их там сто раз видел. И водила всегда один и тот же был. Водку он забирал прямо с баржи». «Это когда она с грузом приходила, так?» — обернулся я к Пашкину. «Ну да». «А тут баржа уходила, верно?» «Привез что-то, наверное. Да помню я и машину, и шофера. Вечно здесь крутился». Слово «шофер» Пашкин произнес с ударением на «о», как шофер. — А машина частная или контора какой? — решил я уточнить. — Не знаю, — развел руками Пашкин. — Чего не знаю, того не знаю. Написано, на будке ничего не было, это точно. — А на КПП кто тогда дежурил? Можно с ним поговорить будет? Вновь обратился я к Матвейчуку. — Так, дежурил... — глянул он в журнал на подпись вахтера. — Ляхов дежурил, но он уволился уже. Костя Ляхов. — А где сейчас? — На рынке, тоже в охране. Найдешь его — не проблема. — Спасибо. Всегда пожалуйста. Пашкин вышел со мной, тряхнул руку на прощание и почесал через заснеженную территорию куда-то по своим делам. Иван на Ване комсомольца совсем обжился. Это было видно потому, как он свои вещи по рубке и кубрику разместил. Уже так, как дома — Хотя не могу сказать, что я его не понимаю. Более того, его отлично понял Федька, вдруг схвативший меня, когда Иван спустился из рубки в кубрик и зашептавший в ухо. — Как лед сойдет, давай буксир наймем, а? И ту контору сюда притащим. Ванька сказал, что до нее никому дела не было. Там и бросят. Поставим здесь на якорь, на квартиры поделим, да и жить будем, а? Зато прикинь, как жить просторно можно, и никаких тварей. «А если в Сальцево съехать задумаем, то прицепим к буксиру и утащим, а?» «Я бы не в Сальцево уехал». «Блин, да оно еще хрен получиться может!» — возмутился Федька. «А тут хренак и целая вилла на воде. Мне потом в наследство оставишь жилплощадь, буду там запасных девок селить». «Это каких?» «Ну, с которыми сейчас никак, сейчас типа с другой. Но если та надоест...» — кивнул я. «Шариат, понимаю». — Ну, типа, — заржал Федька. — Так чего? — Я не против. — Ну, если до ледохода доживу, и при этом никуда из этого мира не уйду, почему бы и нет? Там действительно места много. На две квартиры разгородить, и хорома получится. И действительно безопасно. Кстати, на кораблях здесь народ вообще живет. Достаточно сейчас на палубу выйти и оглянуться. Весь город в общагах ютится или таких конурах, как мы с Настей снимаем. Так что ни в чем не проигрывает. Да и с топливом в городе проблемы нет. Достаточно одно его название вспомнить. Вон на рынке контора есть, например. Плати деньги, и тебе хоть тонну угля привезут хоть десять. А там еще целый трюм. Сваливай, не хочу. Иван поднялся из кубрика уже одетым и вооруженным. Спросил. — Ну чё, едем? — На казенной, и ты едешь один. — С чего это? Напрягся Иван, явно рассчитывавший на компанию и дружеский треп по дороге туда и обратно. «Вань, дела появились!» «Это какие?» «Вечером заеду и расскажу. Ты во сколько обратно приедешь?» Невинным тоном поинтересовался я так, словно Иван уже на все согласился. «А я что, один попрусь?» «Вань, вокруг все занесло, никаких засад быть не может. К дороге просто не подойдешь и по ней не убежишь». Она одним концом в КПП упирается, а другим в ферму. И... Тут я на часы глянул. Через тридцать минут туда пепелац пойдет. К нему и пристраивайся в хвост. Уговорил, как ни странно. Иван махнул рукой и потопал к шевролету.